Глава 30. Они звали Курабина и вслух, и шепотом, но монах определенно исчез. «Ушел в свой момент», — сказал Иуда. Элси была мертва и бесцветна. Ори сидел у стены, как пришитый. Его кожа, соприкоснувшись с кирпичом, сама превратилась в кирпич, стык покрывала запекшаяся кровь. Парень тоже был мертв. Глаза Ори остались широко раскрытыми. Катору было ужасно жаль юношу. Он утешал себя тем, что лицо у парня такое мирное, спокойное. «Отдыхай», — думал он. Отдыхай. Не спеша, они обошли замкнутое пространство, в котором оказались, и обнаружили в кладке дыру. Нет такой стены в Нью-Кроуби зоне, где не отыскалась бы лазейка. Покрытым галереям коридором с гулким металлическим полом и лестницам они вошли внутрь вокзала потерянных снов. Мертвых друзей пришлось оставить в потайном саду. Другого выхода не было. В гигантском, перетянутом железными балками внутреннем пространстве вокзала, в самом его центре, куда сходились все пути, Иуда и Катер бросили свое оружие, как могли, отчистили одежду, заляпанную брызгами призрачного дождя, и смешались с потоком припозднившихся пассажиров и милиционеров. Затем сели в поезд. Вагон, везущий рабочих на ночную смену, задребезжал над непримечательным городским пейзажем Ладмида. Когда на севере показались купола Нью-Кробизонского университета, они вышли на узловой станции Сэдим. Дождавшись, пока платформа не опустеет, катер повел Иуду к рельсовой развилке, откуда шла линия на паутиное дерево и собачье болото. Лунный серпик едва забрежил над городскими огнями, когда они сошли на рельсы и двинулись на юг. Несколько линий надземной дороги проходило по территории коллектива. Коллективисты даже пытались чтобы не уступать треести, запустить собственную короткую надземку от Сириакского пригорка до станции Селитра и от станции Низкопадающая грязь до станции Обот. Обычные поезда и те, на которых развивались флаги коллектива, должны были двигаться по одним и тем же линиям и тормозить над многоскатными крышами разделенные несколькими ярдами пространства и вклинившимися в него баррикадами. Огромные ребра дугами вставали над городом. Примерно на середине, ярдах в двадцати над линией надземки, плавность изгибов нарушал обломок. В одно из ребер попал снаряд. Белый зазубренный край уже слегка пожелтел. Внизу, на улице, Катар увидел рваную дыру в одной из террас. Туда, круша все на своем пути, упал отломившийся конец ребра. Там он и лежал, в окружении руин. Костяная бомба, весом несколько тонн. Они шагали по ничейному отрезку дороги, по обе стороны которой любопытными перископами выглядывали из болота городских улиц колпаки дымовых труб, пока не увидели на путях баррикаду, освещенную факелами. Внизу в переулках шел бой. Внезапное нападение милиции заставило защитников отступить и сдать несколько улиц, но коллективисты продолжали сопротивляться, отстреливаясь из-за уличных киосков, будок вокситераторов и фонарных столбов. Из-за баррикады приближался военный поезд. Иуда и Катор видели его огни и чувствовали поток воздуха. Пассажиры поезда обстреливали милицию снарядами. Состав шел с юга, из доков паутинного дерева. «Стоять, ублюдки!» — донеслось из-за баррикады. Катор приготовился упрашивать, чтобы их впустили, но Иуда вдруг вышел из ступора и возвысил голос. Знаешь ли ты, с кем говоришь, Хавер? Пропусти меня немедленно. Я Иуда Лев. Иуда Лев. Дверь открыла квартирная хозяйка Ори. Неизвестно, вернется ли он, сказал Катер, и женщина, отведя глаза и поджав зеленые губы, кивнула. «Уберусь позже», — сказала она. «Он хороший мальчик. Мне он нравится. Ваши друзья здесь». В комнате Ории оказались Курдин и Мадлена. Девушка была в слезах. Тихо, как мышка, она сидела у постели. Там лежал Курдин, кровь которого пропитала матрац. Он был покрыт испариной. «Ну как?» «Мы спасены?» — спросил Курдин, когда Иуда и Катер вошли в комнату, и, не дожидаясь ответа, добавил «Жаркое тут вышло дельце». Они сели рядом. Иуда обхватил голову руками. «Мы взяли в заложники несколько человек. Священников, членов парламента, однопартийцев бывшего мэра. А толпа...» Они просто взбесились, покачал головой Курдин. Он мертв или умирает. Курдин постучал себя по задней ноге. Этот, который у меня внутри. Вот, собственно, и все, что случилось плохого. И он легнул свою израненную заднюю ногу. Иногда мне казалось, будто он хочет куда-то пойти. У меня в животе узел. Интересно, когда они его туда вставили? Он был уже мертвый, или они сохранили ему жизнь? И как с его мозгами? Они что, тоже там, внутри? Тогда он, наверное, сошел с ума. А значит, я был либо полутрупом, либо полубезумцем? А может ходячей тюрьмой. Он закашлялся, и выступила кровь. Долгое время все молчали. Жалко. Нет, правда, так жалко, что вас не было с нами, когда все началось. Курдин смотрел в потолок. Мы сами не знали, что делаем. Люди на улице понимали все куда быстрее Союза. На нашу сторону переходили даже милиционеры. Приходилось бежать изо всех сил, чтобы не отстать от событий. Мы устраивали лекции. На них приходили сотни людей. Как ты проголосовали за то, чтобы разрешить людям доступ в оранжерею? Не буду говорить, что все у нас было хорошо. Нет. Но мы старались. Снова наступило молчание. Мадлена... Не сводила глаз с лица Курдина. Хаос. Сторонники уступок требовали встречи с мэром. Петиционеры хотели мира любой ценой. Ястребы кричали, что мы должны раздавить Тэш. По их мнению, город стал малодушным. Во главе всего горстка людей Союза и куча провокаторов вокруг. Он улыбнулся. Мы строили планы и делали ошибки. Когда мы захватили банки, то Союз слабо настаивал на своей правоте и был вовсе не прав. В общем, дело кончилось тем, что мы стали брать у них деньги по мелочи, да еще с их позволения. Нам в голову не приходило, что это все наше. Курдин долго молчал, и Катер даже решил, что он умер. «Когда-то все было совсем иначе», — сказал, наконец, Курдин. «Жаль, что вы этого не видели». «А где Рахул? Я хотел поговорить с ним». «Ну что же, он и те, кто с ним, кое-что увидят. Они ведь идут или нет? Одни боги знают, что им тут предстоит». Курдин затрясся, как будто от беззучного хохота. Милиция наверняка знает о приближении Железного Совета. Это хорошо, что он возвращается пораньше бы только. Мы думали о них, когда делали свое дело. Надеюсь, они будут нами гордиться. К полудню Курдин впал в кому. Мадлена присматривала за ним. «Это он пытался остановить толпу, когда люди стали срывать зло на заложниках. Он пытался их защитить», — проговорила она. «Слушай меня», — сказал Иуда Катеру. Они вышли в коридор. Неуверенность Иуды как рукой сняло. Он был тверд, словно железный голем. «Коллективу конец!» «Нет!» «Молчи и слушай!» Ему конец, и если Железный Совет придет сюда, с ним случится тоже, у них нет шансов. Милиция соберется на границе города и будет просто ждать. Пока Железный Совет сюда доберется, недели через четыре, так, с коллективом давно будет покончено, и милиция соберет все силы для того, чтобы нанести удар. «Но я им не позволю, Катер. Не позволю. Слушай меня. Тебе придется им сказать. Тебе придется вернуться и рассказать им. Пусть уходят. Отведи поезд на север. Найди путь через горы. Делай, что хочешь. Пусть бросают поезд и идут в разбойники, все что угодно, только пусть не появляются здесь. Молчи». Катер хотел что-то сказать, но тут же закрыл рот. Он никогда не видел Иуду таким. Все спокойствие святого, как ветром, сдуло. Осталась лишь воля, твердая, как кремень. — Молчи и слушай, — продолжал Иуда, — тебе надо идти. Выбирайся из города, как хочешь, и иди их искать. Если Рахул или Дроган вернутся, я пошлю их за тобой. Но, Катер, ты должен остановить поезд. А ты? Лицо Иуды застыло. Казалось, он впал в задумчивость. Ты можешь потерпеть неудачу, Катер. И если это случится, то я надеюсь смогу что-нибудь предпринять. «Ты ведь знаешь, как пользоваться зеркалами? Ты не забыл? Ведь милиция. Они прошли через какотопическую зону. Они догоняют совет. Я, конечно, не уверен, но, кажется, подозреваю, что знаю, кто они такие. Только такие, как они, могут идти по следу так неотступно и двигаться так быстро. Если я прав, Катер «Тебе понадобится все твое умение. Тебе придется защищать совет. Не подведи меня, Катер!» «А ты? Что ты собираешься делать, пока я буду уговаривать чертов совет?» Я уже сказал. «У меня есть идея, как обезопасить совет. План на самый крайний случай. Потому что, клянусь Джабером, богами и чем угодно, Катер, я не допущу этого. Останови их. Но если ты не сможешь, это сделаю я. Не подведи меня, Катер. Ублюдок, подумал Катер, и слезы выступили у него на глазах, когда он попытался заговорить. Какой же ты ублюдок, раз говоришь такое мне. Ты же знаешь, что ты для меня значишь. Ублюдок. Катер вдруг почувствовал страшную пустоту в груди которая словно затягивала его, и ему показалось, будто все его чертово нутро потянулось к Иуде. «Я люблю тебя, Иуда», — сказал он и отвел глаза. «Люблю. Все, что смогу, сделаю». «Я так люблю тебя, Иуда. Я бы умер за тебя». Катер заплакал без всхлипов и без звука, Тут же возненавидел себя за это и попытался смахнуть слезу. Иуда поцеловал его. Он выпрямился, добрый и непоколебимый, нежно взял катера рукой за подбородок и приподнял его голову. Катор увидел пятна сырости на обоях и дверной косяк, взглянул в худое, поросшее седой щетиной лицо друга. Иуда поцеловал его, из горла катера вырвался звук, и он разозлился сначала на себя, а потом на Иуду. «Ну и ублюдок же ты!» Думал, или вернее пытался подумать катер, пока они целовались, но ничего не вышло. Он выполнит любую просьбу Иуды. «Иуда, я люблю тебя!»